Глава 54. Американская война за независимость. Таким образом, третья четверть XVIII века дает нам замечательную быстро изменяющуюся картину Европы в состоянии глубокого внутреннего раздора и все еще не объединенной никакой политической или религиозной идеи. В то же время книга печатания, печатные географические карты и развитие океанского плавания все это давало мощные толчки человеческой фантазии и создало для европейцев возможность после ряда беспорядочных столкновений захватить морские берега всего мира. Это было бессистемное, неорганизованное проявление кипучей энергии, обусловленное временным и в высшей степени случайным преимуществом европейцев перед остальным человечеством. В силу этих преимуществ новый и в значительной мере безлюдный американский континент был населен главным образом выходцами из Западной Европы, а Южная Африка, Австралия и Новая Зеландия еще ждали своей очереди, чтобы дать приют массе европейского населения. Двигателем, побуждавшим Колумба отыскивать берега Америки, а Васкадагам и берега Индии, был все тот же неизменный стимул всех мореплавателей всех времен – торговля. Но в то время как на густо населенном и производительном Востоке торговля продолжала быть главным мотивом и европейские поселения оставались торговыми поселениями, откуда обитатели европейцы надеялись вернуться на родину, чтобы там истратить свои деньги, европейцы в Америке, имея дело с населением, стоящим на гораздо более низкой ступени экономического развития, оставались там по совершенно иным побуждениям, а именно, чтобы искать золото и серебро. Европейцам приходилось отправляться в Америку не только в качестве вооруженных купцов, но и в качестве пионеров, рудокопов, сырьепромышленников, а в скором времени и плантаторов. На севере они добывали шкуры. Горные работы и плантаторство требуют оседлости. Они вынуждают людей строить постоянные заокеанские поселения. Наконец, в некоторых случаях, подобно тому, как английские пуритане в начале 17 века отправлялись в Новую Англию, чтобы избегнуть религиозных гонений, как в XVIII веке Аглиторп отправлял заключенных долговой тюрьмы в Георгию, и как в конце XVIII века голландцы посылали сирот на мыс Доброй Надежды, европейцы стали добровольно переплывать океан, чтобы найти в Америке новые лучшие места жительства. В XIX столетии, в особенности же с появлением пароходов, поток европейской миграции в новые незаселенные земли Америки и Австралии достиг за несколько десятилетий размера великих переселений. Таким образом, за океаном выросло постоянное население европейцев, и европейская культура была насаждена на гораздо более обширном пространстве, чем то, на котором оно развилось. Эти новые общины, принесшие с собой уже готовую цивилизацию в новые страны, разрастались незаметно без всякого плана. Европейские державы не предвидели этих поселений и даже не выяснили своего отношения к ним. Политики и министры Европы продолжали смотреть на них как на стоянки экспедиций, преимущественно как на источники доходов, как на свои владения и колонии еще долгое время после того, как в их населении развилось смелое сознание своей независимости. Они все еще относились к ним как к беспомощным детям матери Родины, в то время как местное население давно уже расселилось в глубь страны в недосягаемости для какой бы то ни было карательной экспедиции. Причиной этого было следующее обстоятельство – Как нам известно, по крайней мере до половины XIX века единственным связующим звеном между Европой и этими заокеанскими странами были океанские парусные суда. По суше самым лучшим средством сообщения была лошадь, и внутренняя связанность и единство политической системы на суше было ограничено теми пределами, которые были доступны сообщению на лошадях. И вот в конце третьей четверти XVIII века две трети Северной Америки находились под властью британской короны. Франция покинула Америку. За исключением Бразилии, принадлежавшей Португалии, и одного или двух мелких островов и владений, принадлежавших французам, англичанам, датчанам и голландцам, Флорида, Луиана, Калифорнии и вся южная часть Америки были в руках испанцев. Британские колонии к югу от Мэна и озера Онтарио впервые показали всю невозможность при помощи одних парусных судов держать за океанские населения в границах единой политической системы. Эти британские колонии были весьма разнородного состава и происхождения. Там были французские, шведские и датские поселения наравне с британскими. Имелись британские католики в Мэриленде и британские ультрапротестанты в Новой Англии. И в то время как жители Новой Англии обрабатывали собственную землю и отрицали рабовладельчество, британцы в Виргинии и на юге были плантаторами, применявшими труд все увеличивавшихся в числе рабов-негров, привезенных из Африки. В таких штатах, конечно, не могло быть естественного единства. Попасть из одного штата в другой значило совершить океанское путешествие вряд ли менее утомительное, чем переезд через Атлантический океан. Но политическое единство, которое не дали британским американцам различия их происхождения и природных условий, было навязано им тупостью и эгоистичностью британского правительства. Они были обложены налогами и не имели права голоса в вопросе о расходовании их. Торговля была принесена в жертву британским интересам. Высокодоходная торговля рабами поддерживалась британским правительством, несмотря на оппозицию виргинцев, которые, хотя и согласны были держать рабов и пользоваться их трудом, однако боялись быть задавленными чрезмерным количеством чернокожих дикарей. Англия в те времена шла по пути усиления монархии, и Георг III 1760-1820 года своим упрямством немало содействовал возникновению борьбы между метрополией и колониальными властями. Конфликт усилился, когда проведен был закон, дававший льготы лондонской Ост-Индской компании за счет американских кораблевладельцев. Груз чая с трех кораблей, везенный при только что введенных условиях, был выброшен за борт в бостонской гавани группой людей, переодетых индейцами. 1773 год. Война началась в 1775 году, когда британское правительство попыталось арестовать двух американских вождей в Лексингтоне, близ Бостона. Первые выстрелы в Лексингтоне были сделаны британцами. Первая битва произошла в Конкорде. Так началась война за независимость, хотя колонисты в течение года с лишним избегали всячески разрыва отношений с отчизной. Лишь в середине 1776 года Конгресс восставших штатов выпустил Декларацию независимости. Джордж Вашингтон, прошедший, подобно другим вождям колонистов, военную школу в войнах против Франции, был назначен главнокомандующим. В 1777 году британский генерал Бергойн, пытавшийся пробраться к Нью-Йорку из Канады, потерпел поражение при Фрименсфарме и вынужден был сдаться у Саратоги. В том же году Франция и Испания объявили войну Великобритании и начали сильно стеснять ее морские сношения. Вторая британская армия под начальством генерала Корнеулса была окружена на Йорктаунском полуострове и принуждена была капитулировать в 1781 году. В 1783 году был заключен мир в Париже, и 30 колоний от Мена до Георгия образовали союз независимых суверенных штатов. Так появились на свет североамериканские Соединенные Штаты. Канада осталась верна британской короне. В течение четырех лет эти штаты имели лишь весьма слабое центральное правительство, управлявшее на основании нескольких статей уложения о федерации, и, казалось, им было суждено распасться на отдельной независимой области. Их распадение было, однако, задержано враждебностью британцев и некоторой агрессивностью со стороны Франции, грозившей им немедленным разделом. В 1788 году была составлена и утверждена Конституция, установившая более прочное федеративное правительство во главе с президентом, получившим значительную власть. Слабое сознание национального единства окрепло во Второй войне с Англией в 1812 году. Тем не менее, площадь, занятая штатами, была так велика, и интересы их были так различны в то время, что одни только существовавшие тогда средства сообщения делали распадение союза на отдельные мелкие государства по образцу Европы лишь вопросом времени. Прибытие в Вашингтон связано было для сенаторов и депутатов из отдаленных штатов с длительным, утомительным, и небезопасным путешествием и механические препятствия к распространению единого для всех образования, литературы и знаний были практически непреаборимы. Тем не менее, существовали известные действующие силы, которые должны были остановить процесс полного разложения. Вскоре появился речной пароход, затем железная дорога и телеграф, которые спасли Соединенные Штаты от распадения, сплотили их разъединенное население и сделали его первой из всех современных великих наций. 22 года спустя испанские колонии в Америке должны были последовать примеру 13 и порвать связь с Европой. Но, будучи разбросанными по континенту и разделенными высокими горными хребтами, пустынями и лесами, а также португальским государством Бразилии, они не смогли осуществить союза. Они превратились в группу республиканских штатов, весьма склонных в начале к войне друг с другом и к революции. Бразилия пошла иным путем к неизбежному отделению. В 1807 году французская армия при Наполеоне заняла Португалию, и монархия нашла приют в Бразилии. С тех пор и до полного отделения скорее Португалия находилась в зависимости от Бразилии, чем Бразилия от Португалии. В 1822 году Бразилия объявила себя самостоятельной империей под властью Педра I, сына короля Португальского. Но Новый Свет никогда не был особенно благоприятен для монархии. В 1889 году император Бразильский вынужден был вновь отчалить к берегам Европы, и Соединенные Штаты Бразилии вступили на тот же путь, что и остальная Республиканская Америка.